Ведьманы, то есть ведьмаки Нордлингов, таинственная элитная каста жрецов-воинов, вероятно, один из друидских кланов. Обладая, как считается в народе, магической силой и сверхчеловеческими способностями, ведьмаки боролись против чудовищ, злых духов и всяческих темных сил. В действительности же, мастерски владевшие оружием, ведьмаки использовались владыками Севера в межплеменных разборках. Во время боя,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 «Золотая голова», — поучал апплигат молодых гонцов, «необходимо, поскольку под одеждой, в привязанной голой груди плоской кожаной суме, гонец возят только малозначительные сообщения, которые, не опасаясь, можно доверить ненадежной бумаге либо пергаменту. По-настоящему же важные и секретные известия, от которых многое зависит, гонец должен запомнить и повторить кому следует, слово в слово, а это порой бывают непростые слова»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 «Нет, господин Аплегат, теперь гонцы уже не нужны». Какое-то время Аплегат тоже думал, что больше он не пригодится. Ему было тридцать шесть. Ростом, правда, он не выдался, но был силен и жилист, работы не чурался, и голова была у него, разумеется, золотая. Мог он найти другую работу, чтобы прокормить себя и жену, отложить немного деньжат на приданное двум незамужним пока дочерям,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 круто извиваясь меж и куб деревьев. За рекой на юге раскинулись леса. Гонец прижал пятками лошадь. Время торопило. Он был в пути уже два дня. Королевский приказ и почта застали его в Хаге, где он отдыхал после возвращения из Тритогора. Из крепости выехал ночью. Рысью прошел по большаку вдоль левого берега Понтера. Перед рассветом пересек границу с Тимерией А теперь в полдень второго дня уже был на берегу и смены. Если б король Фольтест оказался в Вазиме, Апплигат вручил бы ему послание еще минувшей ночью. К сожалению, короля не было в столице. Он пребывал на юге страны, в Мориборе, почти в двух сотнях верст от Вазимы. Апплигат знал об этом, поэтому в районе Белого моста оставил ведущий на запад Большак и поехал лесами в сторону Эландера. Он немного рисковал. В здешних лесах разбойничали белки, эльфьи-бригады, скаэтаэли. И горе тому, кто попадал им в руки, либо нарывался на стрелу. Но королевский гонец вынужден рисковать. Служба такая. Апплигат легко преодолел реку. С июня не было дождей, и вода в Исмине заметно спала. Придерживаясь опушки леса, добрался до дороги, ведущей из вызимы на юго-восток, в сторону краснолюдских медиплавилен, кузнец и поселков в массиве Махакам.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 Снова отряд лирийской кавалерии столкнулся на границе с Нильфгардским разъездом. Мэва, королева Лирии, опять на весь мир обвинила Нильфгард в провокациях и попросила помощи у короля Димовенда из Айдирна. В Тритагоре свершилась публичная экзекуция Риданского барона, который тайно сносился с эмиссарами нильфгардского императора Эмгыра. В Каэдвене, объединившиеся в большую группу подразделений с Каэтаэлей, учинили резню в форте Лейда.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 молоденькой девушкой в бархатном берете, выводившей в этот момент серую в яблоках кобылу. Девушка потирала лицо и зевала, прижавшись к боку лошади. «Ой-ёй!» -ой», — буркнула она, проходим мимо гонца. «Точно усну в седле! Усну! ау холод разбудит, когда кобылку разгонишь», — вежливо сказал апплигат, стаскивая с балки седло. «Счастливого пути, мозелька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 Грудь апплигата прикрывала с ума с дипломатической почтой. Зад вопиял. «Хоть бы ты себе шею свернул, летун проклятый!» — рявкнул ему вслед возница, натягивая вожжи пары, напуганный промчавшимся чубаром. «Ишь, прет, будто ему смерть пятки лежит Ну-ну, придурень, все едино! от Откостлявой не сбежишь!» Апплигат протер слезящиеся от ветра глаза. Вчера он передал королю фольтосту письмо, а потом проговорил тайное послание короля димавенда Димовенд Фольтесту. Вдоль Ангры все готово. Ряженые ждут приказа. Намечен срок. Вторая июльская ночь после Новолуния. Люди должны высадиться на том берегу спустя два дня. Над большеком громко каркой летели вороны. Они летели на восток в сторону Махакама и Дуль-Ангра, в сторону Венгерберга гонец мысленно повторил слова секретного послания, которого через него король Темерии слал королю Айдирна. «Фольтест димавенду Первое. Акцию задержать. Мудрилы собрались на острове Танет. Хотят встретиться и что-то обсудить. Их сбор может многое изменить. Второе. Поиски львенка можно прекратить. Подтвердилось. Львенок мертв. Апплигат ткнул Чубаровы пятками. Время торопило. Узкая лесная дорога была забита телегами. Апплигат придержал коня, спокойно потрусил к последнему в длинной веренице возу. Сразу же сообразил, что через затор не пробиться. О том, чтобы повернуть назад, не было и речи. Слишком большая потеря времени. Лезть в болоте стоячей щебы, чтобы обойти затор, тоже не очень улыбалась, тем более, что дело шло к ночи.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 Дремавший старичок очнулся, тряхнул бородой, чмокнул мулом и хлестнул их вожжами по крупам. Старик, казавшийся мертвым, воскрес, сдвинул на затылок соломенную шляпу и глянул на апплигата. «Глянь-ка, он спешит! Эй, сынок, тебе посчастливилось? В сам час прискакал!» «И то верно!» — пошевелил бородой второй старик и подстегнул мулов. «В сам час!» Ежели б в полудень заехал, стоял б с нами, ждал вольного проезду. Всем спешим, а торчать пришлось, а, а как проедешь, коли тракт заперт?» Тракт был закрыт, это почему же? «Сверепый людоедец», — объявил сынок. «На лыцарь напал, что сам друг со слугой ехал. Лыцарь-то вроде как чуть этот башку вместе со шлемом оторвал, коняки кишки и выпустил». Слуга успел драпануть, кричал, мол, ужас там одна, мол, тракт красным стал от кровище. — Что за чудовище-то? — спросил плегат, сдерживая коня, чтобы продолжить разговор с возницами, едва волочившейся телеги. — Дракон? — Не, не дракон, — встрял второй старичок, тот, что в соломенной шляпе. — Говорят, мандыгор, аль как-то Слуга болтал, мол, летучий стервь, страсть какой жуткий, а уж ярой мочи нету. Слуга, думал, сожрет лыцаря и улетит, а он где там? Усел с недороги к курвище и сидит, шипит, зубишем и клацает. Но вот и закупорил дорогу, на вроде как пробка флягу, потому как, ежели кто подъезжал и чуду янт увидел, тут же возбросал и дёру. вазов азов с полверсты, а кругом, сам видишь, болоты, сынок, пуша и трясина, не объехать, не завернуть, вот и стоим, стал быть. «Столько народу!» — фыркнул гонец. «А стояли, как столбы коти Надо было топоры хватать до коля и согнать зверюгу с дороги, а то и прибить». «Оно, конечным делом, пробовали некоторые!» — сказал державший в вожжи старичок, подгоняя мулов, потому что колонна двинулась быстрее. «Трое краснолюдинов из купецки стражи, а с семи четверо новобранцев, что в Карерас в крепость шли в войско. Краснолюдов вместе покалечило, а новобранцы сбегли!» Докончил второй старичок, после чего сочно и далеко сплюнул, попав точно между крупами мулов. «Сбегли! Едва ента мандыгорина узрели! Один вроде бы в штаны наклал! О, глянь, глянь, сынок, это он! Вон, это там «Еще чего занервничал апплигат. Засранца мне собрались показывать. Не интересуюсь!» «Да нет! Чудиши! Убитые чудище Солдаты на фуру кладут! Видишь?» Апплигат приподнялся на стременах. Несмотря на опускающиеся сумерки, через голову любопытных увидел, как солдаты поднимают огромную, бледно-желтую тушу. Крылья летучей муши и скорпионий хвост чудовища бессильно волочились по земле. Гакнув, солдаты подняли тушу повыше и свалили на воз. Запряженные в воз лошади, взволнованные запахом крови и падали, заржали, дернули дышло. «Не стоять!» — рявкнул на старичков, командовавший солдатами десятник. «Дальше! Не загораживать проезд!» Дедок подогнал Мулов, воз подскочил на выбойных. Аплегат ткнул коня пяткой, поравнялся с ними. «Похоже, солдаты бестию прикончили?» «Куды там?» — возразил старичок. «Солдаты, как пришли, только на людей орали, другались. То стой, то тяни назад, то то, то другое. К чуду-то не больно спешили. Послали за ведьмаком». «Ведьмаком?» «Ну да», — подтвердил второй старичок, которому ты из них припомнился, будто он в деревне ведьмака видел, вот и послали за им». А после он проезжал мим нас. волос белый, морда отвратная и крепкий меч за спиной. И час не прошло, как спереду кто-то крикнул, мол, сейчас можно будет ехать, потому как ведьмак бестию укотрупил Тут, наконец, тронулися мы, и аккурат, сынок, ты заявился».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 и показал, где чудовище сидит. Ведьмак подошел ближе, поглядел малость. да чудовища было шагов сто, может, меньше. Но он только сдаля глянул и сразу говорит, мол, это исключительно огромадный мантихор, и что он его прибьет, ежели ему двести крон заплатит. «Двести крон!» — со второй старичок. «Он что, сдурел?» «Тоже мой командир сказал, только малость погрубше. А ведьмак на то...»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 «Говори, как оно было!» «А я чего?» Ведьмак говорит, не улетит чудовище, а будет всю ночь убитого лыцаря глодать по маненьку, потому как лыцарь в железе, трудно его выковаривать изнутря-то. Тут подошли купцы и, ну, ведьмака уламывать. И так, и это, мол, скинутся, и сто крон ему дадут. А ведьмак в ответ, что бестия, где зовется Монтихор, и сильно опасно. А свои сто крон купцы могут запихать себе в задницу. Он шею подставлять задарма не намерен. ну тут командир рассерчал и говорит, Мол, такова, значит, собачья ведьмачья доля, шею подставлять, а задница не для крон сделана, а к сранью приспособлена. А купцы, видать, боялись, а что ведьмак тоже разозлится и уйдет, потому как согласились на 150. Но ведьмак меч достал и отправился по тракту к тому месту, где чудо сидело. А командир, видать, со зла, шагнул вслед за ним, на землю сплюнул и говорит, что таких выродков адовых не знам, почему земля носит. Один купец ему на то, что колеб войско заместо того, чтобы по лесам за эльфами гоняться, страховидлов с дорог выгоняло, то и ведьмаки не нужны были бы, и что... «Заткнись!» — прервал старичок. «И давай выкладывать, что видал!» «Я?» — похвалился парень. «Ведьмакову кобылу стерек. Каштанку со стрелкой белой». «Хрен с ней с кобылой! А как ведьмак чудерша забивал! видел а — затянул парень. «Не видел. Меня назад прогнали». Все в голос орали и коней пугали тогда. «Я сказал!» — презрительно сплюнул дедок. ни фига ты не видел, сопляк!» «Ведьмака видел, когда он вернулся!» — захорохорился паренек. А командир, который на все смотрел, сбледнул с лица и тихо проговорил солдатам, что это не иначе, как чары магические, либо эльфи-фокусы, и что обнаковенный человек так быстро мечом махать не сумеет. А ведьмак взял у купцов деньги... «Уселся на кобылу и уехал». «Да-а-а», — протянула плегат. «Куда поехал? По тракту к Кареросу? Если да, то, может, догоню, хоть гляну на него». «Не-а», — сказал паренек. «Он с развилка в сторону Дарьяна двинул. Спешил сильно». «Ведьмаку редко что-нибудь снилось».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 Ее пепельные, развивающиеся в галупе волосы были длиннее, такие, как тогда при первой встрече в Бракелоне. Когда она, во сне, проносилась мимо, он хотел крикнуть, но не мог издать ни звука. Хотел броситься за ней, но ему чудилось, будто он по поясу вяз в густейшей смоле. А Цири, казалось, не видит его, уносится дальше, в ночь. Скрываются между покорёженными ольхами и вербами, а деревья, словно живые, размахивают ветвями. И тут он увидел, что ее преследуют —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 «Нет», — ведьмак вошел в просторные мрачные сени, в которых, как всегда, слегка отдавало кошкой. «Не к тебе, к фену Кодрингер расхохотался, утверждая ведьмака в подозрении, что Фэн — фигура стопроцентно мифическая, служившая лишь тому, чтобы вводить в заблуждение судебных приставов, прыво, сборщиков налогов и прочих ненавистных Кодрингеру личностей. Они вошли в контору, в которой было посветлее. Комната располагалась на втором этаже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 «Говори, что удалось узнать». «Ринс», — начал Кодрингер, — «который тебя так интересует, — фигура довольно таинственная. Мне удалось установить лишь, что два года он провел в школе чародеев в бан -Арде. Его вытурили оттуда, прихватив на мелких кражах. У школы, как обычно, ожидали вербовщики из Каидвенской разведки. Ринс дал себя завербовать. Что он делал для разведки Каидвена, мне установить не удалось». Но выкидыши из школы чародеев обычно натаскивают на убийц. Сходится? Тютелька в тютельку. Продолжай. Следующая информация из центры Господин Риенс сидел там в кутузке во время правления королевы Каланты. За что? Представь себе, за долги. Сидел недолго, кто-то его выкупил, выплатив долги вместе с процентами. Операция была осуществлена через банк анонимным доброхотом. Я пытался проследить, от кого шли деньги, но после четырех банков сдался. Рейнса выкупил профессионал, и ему очень важна была анонимность. Кодрингер замолчал, тяжело раскашлялся, приложив платочек к рту. И вдруг, сразу по окончании войны, господин Рейнс появился в Содоне, в ангране и в Бруге. Продолжил он после недолгой паузы, вытерев губы и взглянув на платочек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 «Знаю, что он наглый, прохвост и мерзавец, не пытающийся даже брать себе фальшивые имена. «Знаю, что работает почему чьему, по чьему Кодрингер?» «По поручению какого-то чародея. Этот чародей выкупил его из каталашки. Ты сам сказал, а Лютик подтвердил, что Ринс пользуется магией. Настоящей магией, не фокусами, которые мог бы знать, как бывший школяр».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 а он не меняет ни имени, ни внешности. Не стал даже осветлять кожу после ожога, которым его наградила енифер. это и подтверждает, что он ходит на поводке. Кодрингер закашлялся, оттер губы платочком. «Потому что чародейский камуфляж — никакой не камуфляж, только дилетанты применяют нечто подобное».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 Повторяю, Ринс действует по распоряжению чародея и действует так, чтобы не привлекать к себе внимание других чародеев. Некоторые считают его нельфгардским шпионом. Знаю. Например, Дикстра, шеф риданской разведки. Дикстра ошибается редко, поэтому можно принять, что и на этот раз он прав. Но одно не исключает другого. Фактотум чародея может одновременно быть и нельфгардским шпионом. «Это значит, что какой-то официально практикующий чародей шпионит в пользу Нильфгаарда с помощью тайного фактотума». «Глупости!» — кудрингер закашлялся, внимательно осмотрел платок. «Чародей шпионит в пользу Нильфгаарда? Чего ради? Из-за денег? Смешно. Рассчитывая на большую власть под правлением победоносного императора Эмгира? Еще смешнее. Не секрет, что Эмгирвар Эмрейс держит своих чародеев в черном теле. Чародеи в Нильфгардии играют исключительно служебную роль, как, скажем, конюхи, и власти у них не больше, чем у тех же конюхов. Кто-нибудь из наших разнузданных магиков решился бы на борьбу в пользу императора, у которого стал бы конюхом? Филиппа эльхард, который диктует Визимиру Риданскому королевские указы и дикты? Сабрина Глевисик, перебивающая речи Хенсельта Коедвенского ударом кулака по столу и приказывающая королю заткнуться и слушать? Или, может, Вильгифордс из Рогевена, недавно ответивший Димовенду Айдирнскому, что ему сейчас не до короля? Короче, Кодрингер, так что там с Ринсом? Ничего особенного. Нильфгардская разведка пробует добраться до Чародея, привлекая к сотрудничеству его фактотума. Из того, что мне известно, Ринс не побрезговал бы нильфгардскими флоринами и, не задумываясь, предал бы своего мэтра. Теперь-то уж ты и несешь чепуху. Даже наши разнузданные, как ты их назвал, магики, сообразили бы, что их предали. А раскрытый Риенс повис бы на шебенице, если б повезло. Ну и ребенок же ты, Геральт. Раскрытых шпионов не вешают, а используют. Фаршируют дезинформации, пытаются переделать в двойных агентов. Не заставляй ребенка скучать, Котрингер. Меня не интересуют ни закулисные делишки разведок, ни политика.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 представил агентам неопровержимые доказательства того, что ведьмак Геральт не имел, не имеет и не может иметь ничего общего с разыскиваемой книжной ибо специалист отыскал очевидцев кончины княжны Цириллы, внучки королевы Каланты, дочери принцессы Паветты. цирила умерла три года назад в лагере для беженцев в Ангрене. Дифтерит. Перед смертью девочка страшно страдала, Не поверишь, у тимирских агентов слезы в глазах стояли, когда они слушали моих очевидцев. У меня тоже стоят. Насколько я понимаю, тимирские агенты не могли или не хотели предложить тебе больше 250 крон? Твой сарказм разрывает мне сердце, ведьмак. Я вытащил тебя из паскудной истории, а ты вместо благодарности заставляешь меня страдать. Благодарю и прошу прощения. Зачем король Фольтест велел агентам искать Цири, Кодрингер? Что им было велено сделать, когда найдут? Ну и недогадлив же ты, конечно, прикончить. Ее считают претенденткой на трон Цинтры, а относительно этого трона существуют и другие планы. Тут что-то не клеится, Кодрингер. Трон Цинтры сгорел вместе с королевским дворцом, городом и всей страной. Сейчас там правит нильфгард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 Помещение в конце коридора было прохладно и сухо. В воздухе стоял тяжкий, удушливый запах пыли и свечей. — Познакомишься с моим компаньоном, Геральт? С — С феном усмехнулся ведьмак. — Быть не может. — Может. Признайся, ты подозревал, что никакого фена не существует? — Ну что ты! Между подпирающими низкий потолок шкафами и книжными стеллажами послышался скрип —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 Ему было приятно, оказанное доверие. Радовало, что наконец-то можно познакомиться с феном Однако он не сомневался, что персона ученого-правоведа, хотя абсолютно реальная, частично была и мифической. Мифического Фэна, неразлучная альтер-эго Кодрингера, частенько видывали в городке, а прикованный к креслу ученый-правовед, вероятнее всего, никогда помещение не покидал. Середина комнаты была освещена особенно хорошо.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 Рядом из-под бархатной ткани выглядывали огромные увеличительные стекла, изготовленные из шлифованного горного хрусталя. Такие стекла были редкостью и стоили целое состояние. «Нашел что-нибудь новое, Фен?» «Немного», — коллега улыбнулся. Улыбка была милой и располагающей. «Укоротил перечень потенциальных работодателей Рейнса до 28 чародеев». «С этим пока погодим». — быстро прервал Кодрингер. «Сейчас нас интересует другое. Изложи Геральту причины, по которым исчезнувшие княжной центры так активно заинтересовались агенты четырех королевств». «В жилых девочки течет кровь королевы Каланты», — проговорил Фен, как бы удивленной необходимостью объяснять очевидное. «Она последняя из королевского рода. У центра серьезное стратегическое и политическое значение». Затерявшаяся, оказавшаяся вне пределов досягаемости претендентка на трон неудобна и даже опасна, если она попадет под нежелательное влияние, например, влияние Нильфгаарда. Насколько я помню, — сказал Геральт, — в Цинтре закон лишил женщин права наследовать трон. Верно, — подтвердил Фэнн и снова улыбнулся. Но ведь женщина может стать чьей-то женой и матерью ребенка мужеского пола.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 В средние века существовал закон «Кудели и меча», о наследовании трона по женской кудель и мужской меч-линии. «Совершенно верно», — подтвердил ученый-правовед. «Геральт только что сказал сам. Это древний закон, даже дьяволица каланты не удалось его отменить, а ведь как старалась». «Она пыталась свалить закон интригой», — убежденно сказал Кодрингер. «Поясни, Фэн». «Каланте была единственной дочерью короля Дагорада и королевы Адалии».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 либо брак с Рёгнером, князем Эббинга. Она выбрала третье Управляла страной, но при Рёгнере. Естественно, не позволила себя укротить или отправить в бабий притвор. Она была львицей из Цинтры. Но на троне сидел Рёгнер, хотя никто и не титуловал его львом. «А добавил Кодрингер. «Да зарезу надо было забеременеть и родить сына».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 Возможность повторного брака бесплодной королевы даже не рассматривалась. Львица из центры поняла, что может рассчитывать самое большая на роль королевы-матери. Кроме того, мужем Паветты мог вообще стать человек, который полностью отстранил бы тещу от правления. «Я снова буду тривиальным», — предупредил Кодрингер. каланты всячески оттягивала момент замужества Паветты,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 я пытаюсь прояснить ситуацию ничего больше после смерти поветы каланты скисла но ненадолго ее последней надеждой была внучка дочь поветты цирила цири неистовствующая при королевском дворе воплощение диваленка для некоторых любимица особенно для людей в годах потому что она напоминала им каланты когда та была ребенком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 повета совершила мезальянс, смешала королевскую кровь с кровью приблуды неведомого происхождения. хидро Кодрингер. Только в действительности все не так. Отец Цири вовсе не был последним приблудой. Он был принцем. Да что ты говоришь, не знал. Из какого же королевства? Из какого-то на юге. Из Мехта. Да, именно из Мехта. Любопытно, буркнул Кодрингер.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 стянул с них толстый рулон и принялся просматривать листы, отбрасывая просмотренные на пол. «Хм, mm. ага, вот, королевство Мехт. В дербе попеременно серебряные рыбы и короны, на красно-голубом четырехдольном поле». «Плюнь на Геральдику, фэн. кто там король?» «Оэт, по прозвищу Справедливый, избран путем голосования». «Имгыром из Нельфгаарда», — холодно докончил Кодрингер. «Девять лет назад». «Не тот». Быстро прибросил юрист. «Этот нас не интересует, кто был до него». «Минутку, вот. Акерспарк умер». «Умер от острого воспаления легких, пробитых кинжалом убийц, подосланных им гыром, или шибко справедливым оэтом». Кодрингер снова проявил догадливость. «Геральт, упомянутый Акерспарк вызывает у тебя какие-нибудь ассоциации? Не мог ли это быть папуля-ежа?» «Да», — подтвердил ведьмак после недолгого раздумья. Атерспарк, помню. Так Дани называл своего отца. Дани? Это его имя. Он был сыном Атерспарка, принцем. «Нет», — прервал Фэн, рассматривая свитки. «Здесь перечислены все законорожденные сыновья Орм, Горм, Хорм и Гонзалес, законорожденные дочери Аля, Валя, Нина, Полина, Мальвина и Аргентина. Снимаю обвинение в адрес Нильфгарда и справедливого Оэта,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 От права на титул принца его отделяла чертовски длинная череда законорожденных Ормов, Гормов и прочих Гонзалесов с их собственным, наверняка многочисленным же потомством. С формальной точки зрения, брак Паветты — типичный мезальянс. Отсырить дитя мезальянса не имеет права на трон. «Браво!» — Фен проскрепел к пюпитру, вертя колеса кресла. «Это аргумент», — сказал он, поднимая огромную голову.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 Что значит «дитя старшей крови», Кодрингер? — Не понимаю. А что, кто-то, говоря о Цирилле, употребил такую формулировку? — Да. — Кто? — Неважно, кто, что это значит. — Лунет, Аэп, Хэн и Хаэр, — неожиданно сказал Фэн, отъезжая от Пепитра. — Дословно это не «дитя», а «дочь старшей крови». — Хм, старшая кровь. Встречалось мне такое определение, не помню точно. «Кажется, речь идет о каком-то эльфием предсказании. В некоторых версиях текста пророчества Итлины, тех, что постарше, есть, кажется, упоминание о старшей крови эльфов или Айен, Хэн и Хаэр. Но у нас нет полного текста пророчества. Надо бы обратиться к эльфам». «Оставим это», — холодно прервал Кодрингер. «Не надо излишки проблем, Фэн. Излишек предсказаний и тайн вреден. Благодарю тебя». «Ну, бывай, плодотворной тебе работы». «Геральт, позволь, вернемся в контору?» «Маловат, верно?» — удостоверился ведьмак, как только они вернулись и уселись в кресло. Юрист за стол, он напротив. «Маловат, гонорар, верно?» Кодрингер поднял со стола металлический предмет в форме звезды и повертел его в пальцах. «Маловат, Геральт. Копаться в эльфьих предсказаниях для меня — дикая нагрузка, потеря времени и средств. Необходимо найти подходы к эльфам, потому что никто, кроме них,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 «Кто-то ведет с тобой игру, кто-то точно предвидит твои действия, кто-то ими управляет. Не позволь невежеству и сознайству взять над собой верх. С тобою играют не упыриха, не оборотень и не братья Мишеле. Это даже не Риенс. Дитя старшей крови, черт побери. Как будто мало было трона цинтра, чародеев, королей и нельфгаарда, так еще вдобавок эльфы». Прерви игру, ведьмак, выходи из нее. Спутаем планы. Сделай то, чего никто не ожидает. Разорви эту сумасшедшую связь. Не допусти, чтобы тебя ассоциировали с цирилой Оставь ее, Йеннифер. А сам возвращайся в Каэр Морхен и не высовывай оттуда носа. Затаись в горах, а я покопаюсь в эльфьих манускриптах. Спокойно, без спешки, детально.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 Герльц сощурился и усмехнулся. Кодрингер не побледнел. «Я знаю, что говорю», — продолжал он, выдержав взгляд и ухмылку. «Преследователи твоей цири найдут ее и сделают с ней, что захотят, а тем временем и она, и ты будете в безопасности». «Объяснись, прошу, по возможности быстрее». Я нашел одну девочку, дворянку из центры военную сироту. Она побывала в лагерях для беженцев.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 А за мои 250 тяжко заработанных крон, которые ты кинул в ящик, дай мне нечто другое, информацию. енифер и Цири покинули Эландер. Я уверен, ты об этом знаешь. Уверен, знаешь, куда они направляются. Уверен, знаешь, следует ли кто-то за ними. Кодрингер побарабанил пальцами по столу, закашлялся. «Волк, забыв о предупреждении, хочет продолжить охоту», — отметил он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 я высчитал что через три четыре дня доберется до города горсвелен от которого до Танада один шаг направляясь в горсвелен она должна проехать через поселок анхор отправившись немедленно ты еще сможешь перехватить тех кто едет за ней следом а они едут надеюсь геральд неприятно ухмыльнулся это не королевские агенты нет сказал юрист поигрывая металлической звездой это не агенты но и не Риинс, который умнее тебя, потому что после драки с Мишеле затаился в какой-то дыре и не высовывает оттуда носа. Следом за Йеннифер едут трое наемных убийц. Догадываюсь, ты их знаешь. Я всех знаю, и поэтому хочу предложить, оставь их в покое, не езди в анхор, а я воспользуюсь имеющимися знакомствами и связями, напущу их на Риинса. Если удастся, он резко оборвал, сильно замахнулся.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 «Уже год, как Орионы поступили на вооружение нильфгаардских спецслужб». Ха -ха, если Ринс шпионит в пользу Нильфгаарда, то забавно будет, коли его найдут с Орионом в виске. Что скажешь?» «Ничего. Это твои проблемы. 250 крон лежат у тебя в ящике». «Ясно», — кивнул Кодрингер. «Твои слова означают, что мне предоставлена свобода действий. помолчим минутку, Геральт».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 и довольно интенсивно, но тебе нет никакого дела до моих мыслей, ведьмак. Едешь в Анхор? Еду. Ральф Блюнден по прозвищу Профессор, Хейма Кантер, Коротышка Якса, тебе о чем-нибудь говорят эти имена? Нет. Все трое прекрасно владеют мечом, лучше Мишеле, так что я посоветовал бы более верное, дальнобойное оружие,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 «Мало с похлебки осталось, сейчас подам, садитесь. Заночуете? Уже смеркается!» Каплигат задумался. Два дня назад он повстречался с Гансомом, знакомым гонцом, и, выполняя приказ, они обменялись посланиями. Гансом взял письма и послания к королю димавенду и отправился через Тимерию и Махакам в Венгерберг. Каплигат же, взяв почту для короля Везимира Риданского, поехал в сторону Оксенфурта и Тритогора. Впереди было около трехсот верст. «Поем и поеду», — решил он. «Полнолуние, дорога ровная». «Воль ваша!» Суп был жидковат и безвкусен, но гонец не придавал значения подобным пустякам. Смаковал он дома, жонину кухню, а в пути ел, что на зуб попадало. Сейчас он медленно хлебал, неловко держал ложку, огрубевшими от поводив пальцами. Дремавший на лежанке кот неожиданно поднял голову, зашипел. «Королевский гонец?» Аппликат вздрогнул.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 Апплигат подтянул к себе табурет, на котором лежали его пояс и корт. Мужчины подошли к стойке, быстрыми оценивающими взглядами окинули гостей. Шли они медленно, позвякивая шпорами и оружием. «Приветствую, милостивые государи!» — откашлялся Корчмарь. «Чего <coughs> желаете?» «Водки!» — сказал один, высокий и кряжистый, с длинными, как обезьяны, руками, вооружённые двумя зериканскими саблями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 «Гонец?» — Апплигат кивнул. «Откуда и куда?» «Откуда и куда королевская воля пошлет?» «Дам, которыми я интересовался, акцидентально не было ль?» «Нет». ты больно прытко ты отрицаешь», — буркнул третий, высокий и худой, как жерть. Волосы у него были черные и блестящие, словно намазаны жиром. «А мне не показалось, чтобы ты очень-то уж напрягал память. Перестань, Хэймо!» — махнул рукой очкарик. — Это гонец. Не причиняй служивому сложности. — Как поминовывается сей пункт, хозяин? — Анхор. — До гор свелена, велика ли дистанция? — Чего? — Верст, говорю, сколько? — Я верст не мерил, но дня три езды будет. Верхом? На телеге? — Эй! — вдруг вполголоса полголоса проговорил кряжистый, выпрямляясь и выглядывая во двор,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 Дико крикнул кто-то, и в этом крике, хоть и закончившимся грубым ругательством, было больше отчаяния, чем ярости. «Ты!» — свист клинка. И тут же высокий пронзительный визг, который, казалось, разрывает воздух на клочки. Грохот, словно на доске, рухнул тяжелый мешок с зерном. Со стороны коновизи стук копыт, ржание напуганных лошадей. На досках снова удары. Тяжелые, быстрые шаги бегущего человека —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 Вместо того, чтобы указать гонцу место для отдыха, его без проводили в Кардигардию. В комнате ожидал не Ипат, а другой человек, толстый и заносчивый — Дикстра, доверенное лицо короля Редании. Дикстра, гонец знал об этом, был уполномочен выслушивать сведения, предназначенные исключительно королю. Апплигат вручил ему письма. — Устное послание есть? — Есть, милостивый государь. — Выкладывай. «Димовент веземиру», — выложил апплигат, прищуриваясь. «Первое. Ряженые будут готовы во вторую ночь после июльского новолуния. Присмотри, чтобы Фольтест не подвел. Второе. Сбор мудрил на Танеде. Я личным присутствием не почту и тебе не советую. Третье. Львенок мертв». Дикстра слегка поморщился, побарабанил пальцами по стеклу. «Вот письма королю димавенду аустное послание». «Слушай, хорошо, запомни точно. Передашь своему королю слово в слово. Только ему никому больше. Никому, понял?» «Понял, милостивый государь. Сообщение такое. Веземир Димавенду. Ряженых остановить обязательно. Кто-то предал. Пламя собрал армию вдоль Ангры и ждет предлога. Повтори. Апплигат повторил. «Хорошо», — кивнул дикстра «Отправишься, как только взойдет солнце». «Я пять дней в седле, милостивый государь. Гонец потер ягодицы. Поспать хотя бы до полудня. Позволите?» «А твой король Димовент сейчас спит по ночам, а я сплю?» «За один только этот вопрос, парень, тебе следовало бы дать по морде. Перекусишь, потом немного передохнешь на сене, а на заре отправишься. Я велел дать тебе породистого жеребца. Увидишь, скачет как вихрь. И не криви рожу!» «Возьме еще мешочек с экстрапремией, чтобы не болтал, мол, визимир скупердяй!» «Премного благодарен. В лесах под Понтером будь внимателен, там видели белок. Да и обычных разбойников в тех краях хватает. Ну, это я знаю, милостивый государь. Знаете, что я видел три дня тому, и что ж ты видел?» Апплигат быстро пересказал события в Анхоре. Дикстра слушал, скрестив на груди огромные ручищи. — Профессор, — задумчиво сказал он, — Хейма-Кантор и коротышка Якса, убитый ведьмаком, в Анхоре, на тракте, ведущем в Горсвелен, то есть в танат Горштангу. — А львенок мертв? — Что вы сказали, господин? — Ничего. Дикстра поднял голову. — Во всяком случае, не тебе. Отдыхай, а на заре в путь. Апплигат съел, что подали, полежал немного, от усталости даже не смежив глаз, и перед рассветом уже был за воротами. Жеребчик действительно оказался хорош, но норовист. Апплигат не любил таких коней. Спина между левой лопаткой и позвоночником дико чесалась, не иначе блоха укусила, пока дремал в конюшне. А почесать не было никакой возможности. Жеребчик заплясал, заржал. Гонец дал ему шпорой и послал в галоп Время торопило. «Гаран!» — прошипел каирбар выглядывая из ветвей дерева, с которого наблюдал за большаком. «Энтхойнэвал, астрэдэ!» Тарувель поднялась с земли, схватила пояс с мечом, припоясалась и носком ботинка ткнула в бедро еевина, который дремал рядом, в яме из-под вывороченного дерева. Эльф вскочил, зашипел, обжегшись о горячий песок, на который оперся рукой. «Кесуэкс!» «Конник на дороге!» «Один?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 прикроют броды, нам будет сложнее перейти на другой берег. Здесь мало кто ездит. Пока труп обнаружат, мы будем далеко». «Верховой тоже уже далеко», — бросил с дерева Каирбор. «Надо было не трепаться, а стрелять». «Теперь не достанешь. Тут добрых двести шагов». «Из моей-то шестидесятифунтовки», фунтовки евин погладил лук. «Тридцатидюймовой флейтой? К тому же тут не двести шагов, самое большее сто пятьдесят. Мирекиспар Айенке».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 Но гонец этого уже не почувствовал. Он умер мгновенно.